Дверь закрывается. Я слышу звяканье цепочки, и через пару секунд Джессика впускает меня в дом. — Садись. — Выпьешь что-нибудь? — Да, с удовольствием. И, честно говоря, я бы что-нибудь съел. — Еда почти готова. Если хочешь, пообедаем вместе. Джессика садится так близко, что я чувствую ее тепло. После небольшой паузы она спрашивает «Расскажи, что случилось?» Люсинда так напугала меня, постоянно звонит и рассказывает всякие ужасы. Она считает, что ты умер. В каком-то смысле она права. Самый красивый человек в мире умер. Что ты несешь? Я же чувствую, что это ты причем вполне живой, если я окончательно не сошла с ума. Живой, да, но с красотой покончено. Я рассказываю о своих приключениях. Сначала она не верит, но потом признает, что иногда чудеса случаются. Пока мы едим, она несколько раз встает и подходит, просто чтобы еще раз понюхать меня. Не знаю, зачем она это делает. Может, хочет убедиться, что это действительно я, а может, наслаждается запахом. Думаю, он уже выветрился из дома, и ей его не хватало. После десерта мы долго сидим за столом и болтаем о пустяках. Я снова чувствую себя человеком. Чувствую, что существую, и все потому, что Джессика не видит меня. А ведь она даже не поняла, что я стал невидимкой. Знаешь, мир жесток и уродлив. В нем невозможно жить. Я думал, что сорвал большой куш, а на самом деле проиграл все до копейки. У меня ничего не осталось. Только ты одна. Она встает передо мной на колени и протягивает руки к моему лицу. Можно? Конечно. Я чувствую, как ее пальцы скользят по моей коже. Такие нежные, такие теплые, словно поцелуи. Она трогает сначала щеки, потом подбородок, затем нос и губы, и от этого тепла... От простого человеческого прикосновения у меня становится легко на душе. Словно до этого что-то давило на нее, но тут тяжесть пропала, и она, как выпущенная из клетки птица, моментально расправила крылья. Раньше я занимался любовью с сотнями женщин, но ничего не чувствовал. А теперь, когда ее пальцы касаются моих губ, Слеза катится у меня по щеке. — Ты плачешь? — Да. Ко мне так давно никто не притрагивался. — У тебя странное лицо, такое нечеткое, словно размытое. Не думаю, что узнала бы его. Приди ты ко мне завтра. Это была моя мечта. Стать обычным, незаметным, не привлекать к себе внимание. Кажется, она сбылась. Не то слово. Я даже не мог представить, что такое возможно. Теперь я не просто обычный, меня практически не существует. Мне так надоело быть заметным, что я превратился в человека невидимку. К тому же я ужасно одинок. Хорошо, что есть ты. Ты ведь до сих пор любишь меня? — Вообще-то нет. — Что? — Я тебя больше не люблю. — Но ты же обещала любить меня вечно. — Ты ошибаешься. Я обещала любить вечно самого красивого человека в мире, но не тебя. — Подожди. В первом выпуске передачи ты сказала «Я не знаю, что такое красота». «Ты соврала?» «Нет, так оно и есть. Как думаешь, почему я решила участвовать в передаче, хотя никогда не видела тебя?» «Честно говоря, никогда не задумывался». «Потому что ты был звездой, кумиром миллионов. Вот что меня притягивало. А этим ты был обязан своей внешности. Я до сих пор не знаю, что такое красота» зато прекрасно понимаю, как она действует на людей. Между прочим, об этом я тоже говорила. Я любила тебя за то, какой эффект ты производил на людей. А теперь... Как можно быть такой жестокой? Я не жестока, просто больше не хочу любить тебя. Зачем мне человек, которого люди даже не замечают? Теперь ты никто. Мне незачем любить тебя. От этих слов мне хочется умереть. Джессика встает и молча выходит из гостиной. Я тоже встаю, открываю дверь и замираю на месте. Мне нужно немного прийти в себя, прежде чем покинуть дом. Ровно в этот момент Джессика возвращается, останавливается перед креслом, где я еще минуту назад сидел, и протягивает пачку банкнот. «Будь я еще там, наверняка взял бы деньги. Принял бы ее милостыню, потому что достаточно было протянуть руку. Но я уже далеко. Тем лучше. Будучи красивым, Я никого не мог полюбить. Теперь я знаю, что это за чувство. Ощущаю в себе его присутствие. Знаю, что оно не дается просто так. Его надо завоевать, заслужить. И чем больше я об этом думаю, тем больше мне хочется влюбиться. Но сейчас, когда я обрел способность любить, мне не нужна такая женщина, как Джессика. Решетка на тюремных воротах поднимается, Адам бежит навстречу и бросается в мои объятия. Чувак, не думал, что ты придешь. Я же обещал и пришел. Ты не представляешь, как я рад. У меня же кроме тебя никого нет. Аналогично, можно сказать, нам повезло теперь нас двое. Ладно, может не будем торчать весь день около тюрьмы. Ты прав. Пойдем отсюда. Хорошо говорить «пойдем», когда идти некуда. Но человеку нужны иллюзии. К тому же главное, чтобы было с кем идти, тогда уже становится неважно куда. Мы нашли тихий закуток недалеко от метро, и я стал учить Адама выживать на улице. Как согреться в холод, как сделать жалостливый вид, чтобы люди давали деньги, но при этом не перестараться и не отпугнуть их. Надо сказать, он с энтузиазмом отнесся к моим урокам. Мы весь день болтали и строили планы. В результате решили отправиться на юг. Загорелые люди обычно выглядят не такими бедными. Адам признался, что они с женой еще до ее ухода собирались отпраздновать десять лет свадьбы в Полинезии. Он пересказал мне текст рекламной брошюры, которую им дали в турфирме. Признаться, это звучало заманчиво. Да, когда-нибудь мы с Адамом поедем туда. Прошло шесть месяцев. Целых полгода на улице. Но нам очень повезло. От нас не воняет, и мы всегда в чистой одежде. Как-то раз к нам подошел мужчина и сказал, «Я часто вижу вас, но у меня не так много денег, чтобы давать милостыню». Зато я работаю в химчистке и могу бесплатно чистить вам одежду. С тех пор во вторник утром он забирает грязные вещи, а вечером возвращает их чистыми. Когда на них образуются дырки, его жена зашивает или ставит заплаты. Иногда нам везет. Некоторые люди не забирают свои вещи из химчистки, и спустя некоторое время наш благодетель отдает их нам. Все же мир не без добрых людей. Жаль, что пришлось оказаться на дне, чтобы понять это. А еще у нас есть пес по имени Джек. Вначале я не горел желанием заводить животное, но Адам уговорил меня. Он сказал, что для счастливых людей Джек был бы просто домашним питомцем, а для нас он станет преданным другом. Адам называет себя папой Джека, ведь это он его нашел а мне оставляет роль мамы. Как же меня это раздражает, но я уверен, он не со зла. Он ведь такой шутник. Каждый раз, когда мы с кем-то знакомимся, он вспоминает тот памятный вечер в родительском доме, изображает, как отец удивился и как раскроил ему голову кочергой. И хотя я сто раз слышал эту историю, все равно всегда умираю со смеху. Глядя на него... Я тоже постепенно учусь шутить. Иногда в ночлежке появляются свободные места, тогда мы ужинаем там с другими ребятами, и, надо сказать, мои остроты их очень веселят. Раньше я не умел смешить людей, мне это было не нужно. Адам говорит, что я ему как брат, брат, которого у него никогда не было. Он постоянно твердит, «Ни за что не дам тебя в обиду, слышишь?» Если кто-то пристанет к тебе, будет иметь дело со мной. Месяц назад двое типов в ночлежке попытались украсть у меня сумку. Адам вмешался со словами, что я его брат и лучший друг, и он никому не позволит и пальцем притронуться ко мне. А чтобы показать, кто здесь главный, влепил им по плюхе. Результат — два дня в больнице. Адама избили так, что он весь распух. В машине скорой помощи он пробормотал. «Сумка у тебя?» «Вот видишь, это все я». Они не посмели ее украсть. Потом он сунул руку в рот и достал один из зубов, мешавших нормально говорить. «Такой у меня друг. Адам». Давненько мы не уходили так далеко от центра города. Но один парень, Виктор, убедил нас, что игра стоит свеч. Виктор — кей принц улицы. Глядя на него, ни за что не догадаешься, что он бездомный. Он заметил, что у нас чистая аккуратная одежда, и позвал с собой. Сказал, что знает место, где можно бесплатно поесть и попить, да еще и неплохо повеселиться. «Ну вот, пришли». «О, я знаю это здание. Тут снимают телепередачи. Ага, поэтому мы здесь. Ну-ка, выпрямитесь и причешитесь. Чтобы нас взяли, нужно выглядеть идеально». Однажды я был здесь на съемках передачи, какой уже не помню. Помню только, что входил через другую дверь. С этой стороны здание выглядело серым и грязным, словно его не ремонтировали сто лет. Перед ним извивалась очередь человек в двести, не меньше. Мы пошли за Виктором и затесались в толпу. Как долго? Наконец дверь открывается. Мы входим, и девушка каждому выдает поталончику. Пожалуйста, не теряйте, это номер вашего места. Можете пройти в холл и выпить что-нибудь. Когда съемки начнутся, вас позовут. А сэндвичи? В перерыве. «Да здравствует перерыв!» Все толпятся в холле, пьют и разговаривают. Появляется юноша в наушниках с крошечным микрофоном и хлопает в ладоши. «Дамы и господа, мы начинаем съемки. Следуйте за мной и занимайте указанные на талончиках кресла. Не толкайтесь! Все равно все сядут на свои места!» Как только мы входим в студию, на меня накатывают воспоминания. Перед глазами мелькают отрывки из передач, в которых я участвовал, будучи звездой мирового масштаба. Мне повезло. У меня место номер 12 в первом ряду. Голова Адама мелькает где-то далеко, сзади. Виктора я даже не вижу. Странно. Я с нетерпением жду начала съемок. Впервые в жизни, вместо того, чтобы стоять на сцене, я сижу в зрительном зале. Студия очень красиво оформлена, напоминает ярко освещенный зал судебных заседаний. На стенах загораются огромные экраны с логотипом передачи «Вы судьи». По сцене семенит забавный типчик в сиреневом костюме. Он берет микрофон и обращается к нам. «Добрый вечер, дорогие зрители!» «Добрый вечер!» Вижу, у вас хорошее настроение. Это наш четвертый выпуск. И знаете, что некоторых я уже узнаю. Вот, например, бабуля в пятом ряду. Как дела, бабуля? Не забыли вставную челюсть, как на прошлой неделе? Знаете, это прям-таки бросалось в глаза. Пожилая женщина качает головой, все смеются. Тогда позвольте напомнить, что вы пришли сюда, чтобы высказать свое мнение, потому что вы критики, вы судьи. Да. Если вам нравится кричите как можно громче аплодируйте пока не отвалятся руки. если не нравится шикайте свистите вставайте с мест договорились да а теперь позвольте покинуть вас встречайте нашу звездную телеведущую люсинду феррари все как один скакивают с мест звучит музыка и подаваться и публике на сцене появляется люсинда. «Спасибо, дорогие друзья! Большое спасибо! Добро пожаловать на нашу передачу! Передачу, где единственные ценители искусства — это вы! А теперь скажите мне, кто судьи? Мы! Да! А я ваш прокурор!» Она стремительно разворачивается на каблуках и взмахивает рукой. Снова играет музыка, раздаются аплодисменты. «Я вижу ту самую Люсинду, которую когда-то знал, соблазнительную, элегантную, уверенную в себе!» Не будем терять времени и пригласим на сцену нашего первого обвиняемого. Встречайте, Борис Дарк. Добрый вечер, Люсинда. Добрый вечер, дорогие зрители. Добрый вечер, уважаемый Борис. Вы пришли рассказать о своей новой книге. Подойдите, пожалуйста, к барьеру. Надеюсь, вы не отправите меня в тюрьму. Ха-ха-ха-ха. Ничего не бойтесь, Борис. По традиции, на прошлой передаче трое зрителей выиграли право прочитать вашу книгу и стать судьями. Дамы и господа. Поприветствуйте наших сегодняшних судей. На сцене появились одетые в мантии мужчина и две женщины. Они сели напротив писателя, который, как положено на настоящем суде, стоял у барьера. Борис Дарк, я как прокурор обращаюсь к вам с просьбой рассказать вашу версию событий. В общем, так, уважаемые судьи, моя книга «Это история молодой женщины» чей муж умер прямо в день свадьбы. И с тех пор каждый вечер в одно и то же время его призрак является несчастной вдове. Никто, кроме нее, не видит его, а между тем их отношения продолжаются, как если бы они действительно были женаты. Не хочу рассказывать подробности, чтобы не испортить удовольствие будущим читателям. Скажу лишь, что мой роман — это история любви, не знающей границ. Отлично! Теперь дадим слово судьям, Госпожа судья номер один. — Ну, в общем, дорогая Люсинда, мне... книга мне понравилась. Думаю, это очень красивая история. — Это все, что вы хотите сказать? — Ну, да. — Госпожа судья номер два, что вы можете добавить? — Мне тоже все понравилось. Эта книга показывает, что любовь сильнее смерти, потому что у женщины потом рождается ребенок от призрака, и... — Стойте! «Не пересказывайте книгу. Простите, но, в общем, не очень понравилось». Судьи продолжают еще несколько минут в том же духе. Очевидно, всем троим книга понравилась. Наконец, Люсинда просит вынести приговор. Писателя единогласно признают невиновным. Борис с облегчением вздыхает и удаляется под аплодисменты. «А теперь, дорогие друзья, пришло время послушать новую песню «Кати Мини». Но сначала мы бросим жребий и узнаем, кто из зрителей станет судьей. Итак, я кручу барабан. Наш судья — участник номер двенадцать. Уважаемый судья, добро пожаловать на сцену. Кто-то легонько толкает меня локтем. Соседка увидела номер на моем талончике. — Вот это повезло. Вас покажут по телевизору. Я встаю. Помощник Люсинды надевает на меня длинную черную мантию, а на голову нахлобучивает белый парик. Господин судья, устраивайтесь поудобнее. Дорогие телезрители, напоминаю, вы можете, вернее не можете, а обязаны высказать свое мнение. Если вы считаете певицу виновной, нажимайте единицу, невиновной — двойку, условное наказание — тройку, а теперь давайте поприветствуем Кате Мини, которая исполнит новую песню «Ля-ля-ля». Забавно. Такое ощущение, будто я настоящий судья. Певица выходит на сцену и встает к барьеру. Песня начинается. Я слушаю очень внимательно, чтобы не наговорить глупостей, когда придет время выносить приговор. Девушка поет и как бы невзначай одаривает меня улыбкой, а под конец даже подмигивает пару раз. Раздаются аплодисменты. «Господин судья, что скажете?» «Даже не знаю». «В чем дело?» «Ну, понимаете, Катя поет не очень хорошо. Вернее, я хочу сказать, она поет неплохо, но у нее не самый выразительный голос. К тому же жаль, что все это под фонограмму. Я несколько раз замечал, что губы двигаются уже после того, как звучит текст». — Господин судья, клянусь, я пою сама на всех концертах, но сегодня у меня ангина, поэтому пришлось включить фонограмму. — Понятно. А еще она как-то странно танцует, вам не кажется? Как будто вот-вот начнет раздеваться, хотя вообще песня неплохая, особенно припев и это ля-ля-ля. К тому же мелодия очень запоминающаяся, думаю ее хорошо напевать, принимая душ. — Люсинда берет слово. — Господин судья, как прокурор я должна вмешаться и попросить вас вынести приговор. — Честно говоря, я в сомнениях. — Это нормально, у вас очень непростая работа. — Да уж, пожалуй, я выберу «Осуждена условно». Я беру молоточек и стучу по деревянному столу. Публика аплодирует, Люсинда тоже. Видите, дорогая Катя, бессмысленно строить глазки господину судье, его не так просто склонить на свою сторону. Он воистину не подкупен. А теперь давайте посмотрим, как проголосовали наши телезрители. Согласны ли они с мнением судьи? На экранах высвечиваются результаты голосования. Виновно 1%, невиновно 2%. Осуждена условно 97%. Впервые за время существования передачи зрители проявили такое единодушие. Поздравляю, господин судья. Спасибо. А вы, Катя, не забывайте, что наши судьи будут следить за вами. Малейшая оплошность, и они пересмотрят приговор. Певичка Панура уходит со сцены, Люсинда исчезает за кулисами, а Слово берет типчик в сиреневом пиджаке. Перерыв полчаса. Самое время подкрепиться небольшим сэндвичем. Все устремляются в холл, Адам и Виктор, расталкивая людей, пробираются ко мне. «Отлично выступил! И все правильно сказал, словно мои мысли прочитал!» «Да-да, абсолютно согласен на сто процентов!» «Ага, ничего так получилось. Ладно, где здесь буфет?» «Я принимаюсь за четвертый сэндвич, как вдруг со мной заговаривает незнакомая девушка. Здравствуйте!» — Я ассистентка Люсинды. Госпожа Феррари хочет поговорить с вами. — Она хочет поговорить со мной? — Да, знаете, вам очень повезло, она никогда так не делает. Пойдемте со мной.